Заметки по поводу чумы. Чума. Пест. Существительное. Французское «peste» от латинского «pestis». Чума. Моровая язва. Зараза. Отсюда чумовой, заразный. То же, что разрушение, гибель, погибель. Моровая язва. Чума бубонная. Смертельное эпидемическое заболевание – что-либо пагубное, очень вредное. Вредный или злой человек. В некотором смысле чума – существо высшее по сравнению с нами. Он знает, где и как нас найти. Чаще всего в ванне, во время половых сношений или во сне. Кроме того, ему не составляет труда застать вас в сортире в самый разгар опорожнения кишечника. Если он уже на пороге, вы можете кричать «Боже мой, подожди минутку! Какого чёрта, Подожди минутку!» Однако звучащие в человеческом голосе нотки страдания лишь распаляют чуму. Его стук, его звонок делаются еще более возбужденными. Как правило, чума и стучит, и звонит вам приходится его впустить а когда он уйдет наконец то вы заболеете и ляжете на неделю в постель чума не просто сыт вам в душу он еще и проявляет незаурядную способность оставлять свою желтенькую мочу на сидении вашего унитаза причем оставлять таким образом что невооруженным глазом ее трудно заметить а ее наличии вы не будете подозревать до тех пор пока туда не сядете пока не станет слишком поздно. В отличие от вас, чума располагает уймой времени и может спокойно морочить вам голову, причем все его представления прямо противоположны вашим, но об этом он никогда не узнает, поскольку непрерывно говорит, и даже когда вы улучшите момент, чтобы выразить несогласие, чума вас не услышит. Он и вправду никогда не слышит ваш голос. Для него это всего лишь ничего не значащая, неуместная пауза, после которой он возобновляет свой монолог. А пока чума продолжает, вы не перестаете удивляться тому, как ему вообще удалось сунуть в вашу душу свое грязное рыло. Чума также прекрасно осведомлен о том, в какое время вы обычно спите, и раз за разом звонит вам именно в эти часы, первым делом задавая вопрос «Я тебя не разбудил?» Или же он подкрадывается к вашему дому и, видя, что все шторы задернуты, тем не менее стучит и звонит, иступленно, в выступлении оргазма. Если вы не открываете, он орет. «Я знаю, что ты дома! Я же вижу твою машину!» Несмотря на то, что эти разрушители не имеют ни малейшего представления о вашем мыслительном процессе, они все-таки чувствуют вашу к ним неприязнь. И это, в свою очередь, тоже их распаляет. Они также отдают себе отчет в том, что вы человек определенного склада, то есть предпочитаете страдать, лишь бы не причинять боли другому. Поэтому все они благоденствуют за счет высших проявлений человеколюбия. Они знают, где можно как следует поживиться. Чума всегда напичкан пресным стандартным вздором, который он принимает за собственные мудрые сентенции. Вот некоторые из его любимых высказываний. «Не бывает так, чтобы все оказывалось плохим». Вот ты говоришь, что все полицейские плохие Но это не так. Я встречал и хороших, бывают и хорошие полицейские. Вам никогда не удастся объяснить ему, что, надев полицейскую форму, человек становится платным защитником нынешнего положения вещей. Его задача проследить, чтобы все оставалось так, как есть. И если вам нравится то, как обстоят нынче дела, тогда все копы – хорошие копы. И если вам не нравится то, как обстоят нынче дела, тогда все копы – плохие копы. Бывает и так, что все оказывается плохим, но… Чума насквозь пропитан этими путанными и примитивными философскими основами и ни за что от них не откажется. Будучи лишён способности мыслить, чума примазывается к людям, неумолимо, раз и навсегда. Мы не осведомлены о том, что происходит, у нас нет подлинных решений проблем, мы должны доверять нашим руководителям. Эту дикую ахинею я даже не намерен комментировать. Мало того, поразмыслив, я решил не приводить больше высказываний чумы, поскольку начинаю заболевать. Ну так вот, чума не обязательно должен быть субъектом, знающим ваше имя или местонахождение. Чума везде и всегда готов поразить вас своим ядовитым, вонючим, смертоносным лучом». Помню один замечательный период, когда мне везло на скачках. Я был в Дельмаре и ездил на новой машине. Каждый вечер после скачек я выбирал себе новый мотель и, приняв душ и переодевшись, садился в машину и ехал вдоль побережья в поисках места, где можно хорошо поесть. Под местом, где можно хорошо поесть, я подразумеваю место, где не слишком много народу и подают хорошую еду». Эти вещи кажутся несовместимыми. То есть там, где хорошая еда, должен быть и народ. Но, как и всякая мнимая истина, эта истина совсем не обязательно соответствует действительности. Бывает, толпа собирается там, где подают явные отбросы. Вот я и странствовал каждый вечер, разыскивая место, где подают хорошую еду, но не переполненное сводящим с ума народом. Это отнимало некоторое время. В один из вечеров, прежде чем обнаружить цель, я катался часа полтора. Поставив машину, я вошел туда. Я заказал вырезку по-нью-йоркски с жареным картофелем и прочее. А пока не принесли еду, сидел и пил кофе. Ресторанчик был совершенно пуст. Вечер был чудесный. И тут, одновременно с появлением моей нью-йоркской вырезки, открылась дверь, и вошел чума. Правильно, вы угадали. В заведении было 32 табурета, но он не мог не занять табурет рядом с моим и не затеять с официанткой беседу о своем жареном пирожке. Он был настоящей плоской рыбиной. Его разговор ножом врезался мне в самое брюхо. Гнусная тупая скотина. Воздух пропитывался смрадом его души, всё и вся разрушавшим. И еще он успешно лез локтем мне прямо в тарелку. Чума наделен незаурядной способностью успешно лезть в тарелку локтем. Я наспех проглотил Нью-Йоркскую вырезку, а потом уехал оттуда и так напился, что на другой день пропустил первые три скачки. Чума находится всюду, где бы вы ни работали, всюду, куда бы ни нанимались. Я для чумы лакомый кусочек. Некогда я устроился на работу, где был человек, который ни с кем не разговаривал 15 лет. На второй день он проболтал со мной 35 минут. Он был абсолютно ненормальный. Одна фраза касалась одного предмета. Другая другого, никак с ним не связанного. Что, в общем-то, не страшно, только вся эта чушь состояла из разнообразной, нуднейшей и злобной вуни. Там его держали потому, что он был хорошим работником, по труду и расплата. На каждом месте службы есть, по крайней мере, один безумец, чума, и все они неизменно находят меня. «Тебя любят все психи в заведении». Вот фраза, которую мне приходится выслушивать на одном рабочем месте за другим. Она не воодушевляет. Но, быть может, станет легче, если все мы осознаем, что каждый из нас хоть изредка добывал по отношению к кому-нибудь чумой. Только мы об этом не знали. Черт подери, это страшная мысль, но, скорее всего, верная. И, возможно, она поможет нам выстоять под напором чумы. Идеального человека не существует. Все мы страдаем всевозможными видами безумия и непотребства, о которых сами не имеем понятия. Зато о них имеют понятие все остальные. Так разве удержишь нас в рамках? И все-таки человеком, который принимает меры против чумы, нельзя не восхищаться. Под воздействием крутых мер чума съеживается и вскоре уже знает свое место. Один мой знакомый, в некотором роде поэт-интеллектуал, веселый, жизнерадостный человек, повесил у себя на входной двери большое объявление. Дословно я его не помню, но гласит оно примерно следующее и отпечатано красивым шрифтом. «Тем, кого это касается, если вы хотите меня видеть...» Прошу договариваться о встрече по телефону. На необговоренный стук в дверь я не отвечаю. Мне необходимо время, чтобы работать. Загубить свою работу я не позволю. Прошу понять, то, что поддерживает во мне жизнь, улучшит мое отношение к вам, когда мы, наконец, встретимся при благоприятных обстоятельствах. От этого объявления я пришел в восторг. Я не увидел в нем ни снобизма, ни преувеличенной самооценки. Он был нормальным, здравомыслящим человеком, и ему хватало чувства юмора и мужества, чтобы сформулировать свои естественные права. Впервые я наткнулся на это объявление совершенно случайно, и, потаращив на него глаза и послушав, как копошится в доме хозяин, направился к машине и уехал. «Начало понимания есть начало всего». И в наше время кое-кто из нас уже начал. К примеру, я ничего не имею против массовых любовных сходников, если только меня не заставляют их посещать. Я даже не против любви. Но ведь мы говорим о чуме, верно? Даже я, будучи для чумы самой легкой добычей, даже я однажды предпринял кое-что против чумы. В то время я работал ночами по 12 часов прости меня господи и прости господа господи и, тем не менее один чумовой чума не мог удержаться чтобы не звонить мне каждое утро около девяти часов домой я добирался в семь тридцать и после парочки пива обычно ухитрялся уснуть время он выбирал крайне удачно и нес одну и ту же идиотскую монотонную околесицу. одно лишь Сознание того, что он меня разбудил и слышит мой голос, вызывало у него эйфорию. Он покашливал и мяукал, запинался и бормотал. «Слушай», — сказал я наконец, — «какого черта ты постоянно будешь меня в девять утра? Ты же знаешь, что я всю ночь работаю, 12 часов каждую ночь. Так какого же черта ты все-таки будешь меня в девять утра?» «Я думал», — сказал он, — «что ты можешь выйти на ипподром. Я хотел перехватить тебя до ухода на ипподром». «Слушай», — сказал я, — «первый заезд в час сорок пять. И как, по-твоему, черт подери, я могу играть на скачках, если я работаю ночами по 12 часов? Как, по-твоему, черт подери, мне удастся все это совмещать?» Я должен спать, срать, мыться, есть, ебаться, покупать новые шнурки и все такое прочее. Неужели ты лишён всякого чувства реальности? Неужели ты не понимаешь, что с работы я прихожу совершенно измочаленный? Неужели ты не понимаешь, что у меня совершенно не остается сил? Я не могу добраться до ипподрома. Я даже жопу почесать не в силах. «Какого черта ты постоянно, каждое утро, звонишь в девять часов?» Как говорится, он осип от волнения. «Я хочу перехватить тебя до ухода на ипподром!» Все было тщетно. Я повесил трубку, потом я взял большую картонную коробку, потом я взял телефон и вдавил его в дно большой картонной коробки. Потом я плотно набил треклятую коробку тряпьем. Я проделывал это каждое утро, когда приходил. А когда просыпался, все вынимал. Чума умер. В один прекрасный день он меня навестил. «Что случилось? Почему ты больше не подходишь к телефону?» — спросил он. «Когда я прихожу домой, я запихиваю телефон в коробку с тряпьем». Ну, «Разве ты не понимаешь, что, когда ты запихиваешь телефон в коробку с тряпьем, ты символически запихиваешь в коробку с тряпьем и меня?» Я взглянул на него и очень медленно и тихо сказал «Именно так». С тех пор у нас с ним все пошло по-другому мне звонил один мой приятель человек постарше меня весьма энергичный но не художник слава богу и он сказал макклинток звонит мне три раза в день а тебе он еще звонит уже нет над макклинтоками смеется весь город но макклинтоком никогда не понять что они макклинки Каждый МакКлинток имеет при себе маленькую черную книжечку, заполненную телефонными номерами. И если у вас есть телефон, берегитесь. Чума будет насиловать ваш телефон. Для начала заверив вас в том, что не звонит в другой город, это не так. А потом он начнет, она начнет, вливать в ухо оторопевшего слушателя свою нескончаемую ядовитую трепотню». Эти чума Маклинтики способны говорить часами, и хотя вы пытаетесь не слушать, не слушать почти невозможно, и вы испытываете к бедолаге на другом конце мучителя провода нечто вроде комического сострадания. Быть может, когда-нибудь мир будет построен, перестроен так, что благодаря хорошей жизни и отсутствию трудностей чума перестанет быть чумой существует теория о том что чуму производит на свет вещи которых быть не должно плохое правительство загрязненный воздух набившие оскомину ебля мать с деревянной рукой отец который некогда любил совать себе ванус проволочные мочалки для кастрюль и так далее сложится ли когда нибудь такое утопическое общество никому не известно Но на данном этапе нам приходится сталкиваться с вредными продуктами деятельности рода людского. Полчищами голодных, черно-белыми и красными, дремлющими бомбами, любовными сходниками, хиппи, не совсем хиппи, Джонсоном, тараканами в Альбукерке, скверным пивом, трипером, трусливыми передовицами, всякой при всякой всячиной и чумой». Чума все еще с нами. Я живу сегодня, а не завтра. Моя утопия предусматривает немедленное устранение чумы. И мне бы очень хотелось послушать ваш рассказ. Я уверен, что каждый из нас вынужден терпеть одного-двух маклинтаков. Возможно, своими историями о чуме-маклинтаке вы сумеете меня рассмешить. Кстати, боже мой, я кое-что вспомнил. Я никогда не слышал, чтобы хоть один Маклин смеялся. Подумайте об этом. Подумайте о любом чуме, которого когда-либо знали, и спросите себя, рассмеялся ли он хоть разок? Слышали вы когда-нибудь, как он смеется? Господи, подумать только я и сам нечасто смеюсь. Я могу смеяться лишь в полном одиночестве. Интересно, может... Все это я писал о себе, о чуме, зачумленной чумой. Подумать только. Целая чумовая колония, извивающаяся, вонзающая друг в друга ядовитые зубы и занимающаяся садами. садами, Закурим-ка лучше Честерфилд и обо всем позабудем. Увидимся утром. Полоскаем сиськи кобры в коробке с тряпьем. «Привет! Я вас случаем не разбудил?» «Кажется, нет».